Глава 22. Либби. Среда, 17 июня 2020 года. Город Блюстон, штат Вирджиния. Проглянув сквозь занавески, солнце скользнуло лучами по закрытым глазам. Прихватив подушку, Либби откатилась в сторону. В голове тяжело стучала кровь, в душе было бесприютно и не наблюдалось ни малейшего намёка на аппетит. Убрав разметавшиеся волосы с глаз, Либби дотянулась до телефона и посмотрела, сколько времени. Она уже и припомнить не могла, когда последний раз спала так долго. Разве что когда рядом с ней был Джереми, и они вдвоем умышленно коротали утренние часы в постели. В те далекие дни секс для них был чистым удовольствием. Перед ними не было никаких важных задач, никакой тревоги за будущее, никакой горечи неудач. Порой Либби очень тосковала по тем дням. Как только она уехала от Элайны, первым ее малодушным побуждением было позвонить Джереми. Он всегда был ее лучшим, самым доверительным другом, и он много раз терпеливо выслушивал переживания Либби насчет отсутствия у нее какой-то медицинской родословной. И именно полнейшая непредсказуемость ее генных проявлений когда-то побудила их обоих, обратиться за соответствующей консультацией к специалистам еще до того, как они попытались первый раз зачать ребенка. И когда за этим последовал выкидыш, Либби задумалась, не является ли тому причиной ее генетическая предрасположенность. Машинально она открыла в телефоне инстаграмную страницу Джереми. Там была фотография небольшой дорожной сумки с предметами первой необходимости, на которой значилось «осталось всего неделя». Либби долго глядела на эту фотографию. Когда она ещё в первый раз была беременна, то храбро уносилась мыслями далеко вперёд, думая о том, как будут проходить у неё роды и что она сложит с собою в сумку, отправляясь в больницу. На третьей беременности она уже не позволяла себе подобных размышлений, покуда не достигла двенадцатинедельного срока. И лишь тогда ей выдались пара чудесных недель, когда она позволила себе о чём-то грезить. Интересно, Элайна собирала с собой в больницу сумку, когда была уже совсем на сносях. И была ли в Нью-Джерси Оливия, когда Либби родилась? Или бабушка предоставила своей любимой и единственной внучке разрешаться там одной? Чем больше Либби узнавала об Оливии, тем сильнее она ей не нравилась. Проглотив теснивший горло комок... Либби, наконец, встала на ноги и, переместившись на кухню, загрузила кофеварку. Спустя двадцать минут Либби уже успела принять душ и одеться в чёрный брючный костюм с белой блузкой и туфлями на низкой шпильке. Стоило ей вдохнуть запах кофе, как Либби воспрянула духом, настроение было, конечно же, далёким от эйфории, но она знала, что если не станет опускать руки, то мало-помалу разрулит ситуацию. Всё же есть какая-то магия в чашке крепкого, ароматного кофе. Он восстанавливает душевное равновесие и исцеляет раны. Наполнив свежим кофе свою дорожную кружку-непроливайку, Либби вышла из дома. На парковке её уже ждала Сьера. Подруга была одета в чёрное облегающее платье без рукавов, подчёркнутое крупной золотой цепочкой и красными туфлями с каблуками-столбиками. Волосы у неё были убраны назад в аккуратный хвост, на лице – минимум косметики. В руках у Сьеры висел коричневый дипломат, смотревшийся так, будто явился из шестидесятых. «Что это за образ у тебя сегодня?» – с усмешкой спросила Либи. «Я с тобой рядом, точно тюремная надзирательница!» Её слова вызвали у Сьеры лёгкую улыбку. Я из тех женщин, что берут деньги взаймы, но на самом деле не имеют в этом необходимости, потому что у них есть свои тайные источники. Тогда зачем вообще им нужен банк? Потому что банки любят одалживать деньги людям, которые в этом на самом деле не нуждаются. Вот тут ты попала в точку. В машине у Сьерры Либи пристегнулась, а подруга тем временем завела двигатель и потихоньку выехала на обсаженную деревьями улицу. «Ты хоть спала сегодня?» — спросила Сьера. «Когда я в час ложилась спать, у тебя ещё горел свет». Поспала немного. «Я видела последний пост Джереми. Ты из-за этого покоя не находишь?» «Я бы соврала, если б сказала, что мне это безразлично. Но я на самом деле желаю ему только лучшего. Из него получится отличный отец». «Тогда что с тобой происходит?» «Давай сперва разберёмся с залогом, а уж потом я тебе об этом расскажу». Быстро стрельнув на неё глазами, Сьерра, похоже, поняла, что с новостями лучше и впрямь повременить. «Ладно, как только дело сделаем, ты мне всё выложишь». Договорились. Наконец они приехали к банку в Шарлоттсвилле. Дважды объехав здание в безуспешных поисках парковки, Сьерра нашла местечко в соседнем квартале. Спустя 15 минут они уже сидели перед солидным рабочим столом господина Гарольда С. Мэйсона. Лет 30 с небольшим Гарольд обладал заметно уже редеющими светлыми волосами и широким круглым лицом, которое расплылось еще шире, когда он во весь рот улыбнулся при виде Сьерры. На нем были темно-серый костюм и накрахмаленная сорочка с ярким красным галстуком. «Рады снова вас видеть, госпожа Монкоза», — поприветствовал он Сьеру. «Спасибо, что согласились нас сегодня принять», — ответила она, устремив свою волнующую улыбку на Гарольда, уже определённо попавшего под действие её чар. Кашлянув, банкир поправил галстук. «Чем могу быть вам полезен?» «Мистер мейсон вы сказали, чтобы я приходила, когда смогу предоставить достаточный залог. Вот я и пришла». Затем Сьерра в двух словах пояснила ему новый план действий и представила Либби. «Хочу вас познакомить со своей подругой Либби Маккензи». Выражение лица у Гарольда тут же переменилось. «Маккензи. Ребенком я рос в блюстоуне и моим детским врачом был доктор Маккензи. Это был мой отец. У него на протяжении тридцати с лишним лет была обширнейшая практика». Меня он лечил до восемнадцати. Когда в десять лет я крайне неудачно упал, он прибыл в больницу ещё даже до моего приезда. Чудеснейший человек. Мне показалось, моя матушка была к нему неравнодушна. либби вспомнилась, как её мать бывало сетовала полу всерьёз, что мамочки малолетних папиных пациентов постоянно пытаются с ним заигрывать. Он никогда не отвечал им вниманием, Тут же торопливо добавляла её мать, однако женщина это всё равно не останавливала. И наблюдалось это вплоть до тех пор, пока он, серьёзно заболев, не оставил практику. Отец очень любил своих маленьких пациентов. Гарольд улыбнулся и, соглашаясь, покивал. Постучав немного по клавиатуре, он поднял глаза на Сьерру. «За логовой недвижимостью будет дом на Первой улице?» «Он самый», — подтвердила либи «Это отличная собственность, и она в очень хорошем состоянии. Вы уверены, что хотите использовать её для полного обеспечения кредита?» уточнил Гарольд. «Рестораны обычно имеют довольно средний уровень доходов». «Я верю в Сьерру». Гарольд снова улыбнулся Сьере. «Да, у вашей подруги чёткий и убедительный бизнес-план». «Я ж говорю, я в неё верю». «Спустя примерно час...» Все документы были подписаны. И суда для Сьерры запустилась в обработку. Когда у человека есть деньги, банки не прочь выдать ему кредит. «Ну вот, дело сделано. Как говорится, добро пожаловать в наш клуб», сказала уже на улице Сьерра, подставляя лицо солнцу. «Говорят, у вас там воздух слаще», – пошутила Либби. «Это точно». Сев в машину, Они проехали несколько кварталов, и Сьерра наконец, подала голос. «Во-первых, спасибо, что меня так здорово поддержала. Это очень много для меня значит. А во-вторых, что за чертовщина с тобой творится «Насчёт первого, пожалуйста, рада помочь. А насчёт второго, Элайна Грант, моя настоящая мать». Быстро скосив на неё взгляд, Сьерра несколько мгновений хранила молчание, смотря лишь на дорогу. Повтори ещё раз. Элайна Грант – моя настоящая биологическая мать. И как тебе угораздило это выяснить? Я искала завещание на дом и нашла у отца письмо от Оливии Картер, которое она мне написала, когда я только родилась. А ты уверена, что правильно всё поняла? Позавчера я навестила Элайну и спросила у неё об этом напрямик. Она тут же безоговорочно всё это подтвердила. Вот чёрт! Либби уставилась в боковое окошко на проплывающий мимо холмистый сельский пейзаж. «Ничего себе новости, да? Но ты же ещё в средних классах расспрашивала об этом родителей. Помню, какой ты была подавленной из-за того, что они не могли ответить на твои вопросы». Либби тоже это вспомнила. Она была тогда очень расстроена и, несмотря на все их отрицания, чувствовала, что родители утаивают от неё какую-то информацию. А когда мама умерла, все мысли о биологической матери словно смыло горем. На каком-то уровне подсознания Либби, вероятно, связывала учинённый родителям допрос со смертью матери. той не стало считанные недели спустя, и потрясённое, опустошённое лицо отца до сих пор преследовало её в памяти. Либби винила в случившемся себя, как бы отец не уверял её, что она не сделала ничего плохого – И, кстати, она больше никогда не подступала с этим вопросом к отцу. «Чёрт!» — снова обронилась Ера. «Ага. И что ты будешь делать?» «Ну а что я могу тут делать? Элайне надо будет уехать в Вашингтон, и наверняка, когда она вернётся, мы поговорим об этом больше?» «Ну да. Ей всё же придётся тебе кое-что объяснить. Знаешь, прямо сейчас мне даже не хочется об этом думать». Я бы хотела ещё раз взглянуть на твоё новоприобретённое здание. Без твоей помощи там, пожалуй, было бы нечего смотреть. Даже не знаю, как мне тебя благодарить. Не допускай ни возврата по кредиту, а мне обещай бесплатный кофе, и мы с тобой у квиты. Замётано. Когда они припарковались перед бывшим универсальным магазином, Либби подняла над олбом очки, отведя ими назад свои длинные распущенные волосы. Выйдя из машины, она оценивающе оглядела давно заброшенное здание. Несколько дней назад, проходя по нему, Либби воспринимала это строение с каким-то ностальгическим чувством. Она видела его очарование и возможности, ощущала сам дух этого места. Теперь же, вложив свою лепту и будучи лицом заинтересованным, она замечала и постаревшую кровлю, и отстающую на фасаде краску, и разбитые кое-где окна. «А ты вообще хорошо обследовала это здание?» — спросила она Сьерру. «Конечно! Подрядчик у меня приятель по старшей школе. Он вместе со мной здесь всё осмотрел». «И он хорошо знает своё дело?» но ну да. Он выдал мне подробнейший список ремонтных работ, чтобы я включила их в заявку на кредит». Наклонившись к коврику у двери, Сьерра подхватила ключ и открыла входную дверь. «Может, тебе стоит повесить ключ на связку?» — заметила Либби. «Подрядчик вчера вечером собирался прийти, чтобы еще раз все посмотреть. Я ему сказала, чтобы он сам себе открыл». Услышав позади знакомый собачий лай, Либби обернулась и увидела пикап Колтона, пристроившийся прямо за машиной Сьерры. На переднем сиденье сидели Келси с мячиком в зубах и Сейдж, и оба радостно махали хвостами. Выбравшись из салона, Колтон задержался перед открытым окошком, велев собакам сидеть – после чего подошёл к Либби. Глядя, как быстро его длинные ноги преодолели между ними расстояние, Либби сочла, что ей, пожалуй, нравится походка Колтона. Неторопливая, но вполне уверенная. «Сьерра, только не говори, что ты купила это здание». «Целиком и полностью». Колтон чуть склонил голову набок. «Ремонт тут, наверное, вылетит в целое состояние». «Это точно». Широко улыбнулась Сьерра. «Кстати, либи мой новый деловой партнер». «В самом деле?» «Абсолютно точно», – кивнула Либби. «В этом городе явно не хватает приличной сэндвичной». «А также легких перекусов, сытных и разнообразных бутербродов, всевозможного печенья и вообще всего чудесного, что делает нашу жизнь стоящей того, чтобы жить», – добавила Сьерра. «Что же, жду с нетерпением», — улыбнулся Коултон. «И кто займётся тут работами?» «Джон Стейплтон». «Хороший человек», — сказал Коултон. «Я знаю». «Лебе», — заговорил Коултон, сдвигаясь к ней немного ближе. «Я тут подумал, что тебе, наверное, интересно будет узнать, что мы уже заново застекляем оранжерею. Где-то через неделю там уже можно будет сажать растения». «У вас там, вижу, быстро двигается дело. Когда за что-то берётся Элайна?» «Похоже, если она что решила, то пути назад уже не будет». Ощутив в своём голосе горечь, Либби поспешно улыбнулась, как будто это могло чем-то помочь. «Она уже уехала в Вашингтон?» «Собиралась сегодня после ланча?» «Ясно». Известие о том, что Элайна вот-вот уедет, отчасти сняло с Либби тягостное напряжение. Расстояние даст ей возможность всё осмыслить, да и просто с облегчением вздохнуть. «Заезжай в любое время пофотографировать», — предложил Коултон. «Хорошо». Он сел обратно в свой пикап, где Келси с Сейджем уже дремали на сиденье, и через пару мгновений все трое уехали. Либби поглядела им вслед. «Я слышала, он потерял жену. А что случилось?» «Что, заинтересовалась?» — улыбнулась Сьера. «Возможно. Она умерла два года назад. И, кстати, мы с ним сталкивались тогда пару раз в местной группе поддержки». «Надо же». «Да, было дело». Сьерра помолчала мгновение, словно заново переживая кусочек прошлого. Наконец, решительно вернувшись в настоящее, сказала, он понял, что оставаться на флоте и растить двоих сыновей – дела несовместимые, а потому он оставил военную службу... И вернулся домой, устроившись работать в Вудмант. Я познакомилась с его мальчишками. Славные ребята. Да, они забавные. И что, его покойная жена, любовь всей его жизни? Очень может быть. от чего она умерла? Сера снова ненадолго умолкла. Аневризма сосудов мозга. Всё произошло внезапно. Никто и не предвидел. Она так и не пришла в сознание. К тебе всегда подбирается именно то дерьмо, которого ты никак не предвидишь. «Ты что, решила меня цитировать?» — усмехнулась Сьерра. «Ты у меня мудрая женщина». С тех пор, как Коултон вернулся, он держится один. Только сыновья до работы. Я впервые наблюдала, чтобы он так смотрел на женщину, как глядел сейчас на тебя. «Что?» Сьерра с чувством закатила глаза. «О, я тебя умоляю!» «Мы застекляем оранжерею», — низким гортанным голосом передразнила она. «Это, знаешь, всё равно, что пригласить к себе в спальню, чтобы показать гравюры». Либби уже подумала, что как не вовремя его принесла сюда нелёгкая. «Он просто проявлял любезность. Ну да, со мной. А к тебе он откровенно клеился. Он всего лишь предложил мне заснять восстановление оранжереи». Сьерра ей подмигнула с почти театральным комизмом. «Ага, себе можешь это рассказывать». Когда Колтон подошёл к ней близко, гормоны у Либи и вправду заиграли, и, если честно, тот факт, что Колтон пережил столь тяжёлую потерю, делал его ещё привлекательнее в её глазах. Ей не нужен был мужчина, не получивший от сражений с жизнью ни единого шрама. Сьерра рассмеялась. «Как там фраза из фильма «Девчонки любят шрамы»?» «Боль проходит». А слава — это навсегда. Либби с легкостью рассмеялась, позволив себе хоть на краткий миг насладиться ощущением радости и оптимизма. Сьерра зашла, наконец, в здание и включила свет. «Пожалуй, это последнее место на планете, где бы я могла закончить свои дни». Да, это было совсем не то, к чему они обе когда-то стремились, и будь у них выбор лет пять назад, они бы одинаково отказались от такого хода своей жизни. Но, тем не менее, они пришли именно к этому. «У меня в ближайшее воскресенье вечеринка намечается. Без наворотов, только барбекю и пиво. Ты уже успеешь вернуться со свадьбы?» «Да, я ещё в середине дня приеду. Отлично, тогда приходи». «А по какому поводу?» спросила Либи. «Новое бизнес-начинание. Чудесная погода. Днюха у приятеля-подруги. Мне на самом деле не нужен повод для вечеринки в кругу друзей». Первой реакцией Либи было отказаться, сославшись на работу, но вместо этого она ответила «Ладно, приду». «Здорово». Сьерра улыбнулась. «Знаешь, эта история с Элайной по большому счету может оказаться очень даже неплохой». Но сейчас мне от этого чертовски больно и обидно. Но ведь у нас с тобой высокий порог боли. Ага, нам повезло. Сьерра крепко обняла Либби. Ее подруга не признавала быстрых объятий, мимоходом тиснуться, как она это называла. Если уж она кого-то обнимала, то крепко от души прижимала к себе, в физическом контакте передавая этому человеку все свое доброе расположение и наилучшие пожелания. Я рада, что ты вернулась в Блюстон. Ну, фактически я сплю пока что на диване, так что я не совсем ещё вернулась. Вернулась. Просто ты этого ещё не поняла.